что такое вскрикнул он просыпаясь и моментально как все моряки приходя в себя гидеон спилит склонившись над ним повторял слушайте пенкров слушайте моряк напряг слух но ничего не услышал кроме рева бури это ветер воет сказал он нет возразил журналист мне показалось будто я слышал что Лай собаки. «Собаки?» — вскричал Пенкроф, одним прыжком вскакивая на ноги. «Да, травистый лай». «Это невозможно!» — воскликнул моряк. «Да и как вы могли при таком завывании бури...» «Вот, слушайте!» — перебил его журналист. Пенкроф снова прислушался, ему действительно показалось, что где-то раздался отдаленный лай. «Ну что?» — сказал Спилет, крепко сжимая его руку. «Да, да!» — взволнованно подтвердил Пенкрофт. «Это топ! Это топ!» — скрикнул Герберт, который тоже проснулся, и все трое бросились к выходу из труб. Выйти наружу оказалось нелегко. Ветер валил с ног. Наконец это удалось, но чтобы не упасть, приходилось стоять, прислонившись к скалам. Пенкрофт, Спилетт и Герберт молча смотрели вперед, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Было совершенно темно. Вода, земля и небо сливались в глубоком мраке. Казалось, ни единый атом света не проник в атмосферу. Несколько минут журналисты и его товарищи стояли на месте. Песок слепил им глаза, они промокли до нитки и едва держались на ногах. В минуту затишья до них снова донесся лай, но, видимо, довольно далеки. Лаять мог только Топ. Но был ли он один или с кем-нибудь? Более вероятно, что один. Ведь если бы Нап находился с ним, он, конечно, не замедлил бы вернуться в трубы. Не рассчитывая, что журналист его услышит, Пенкрофт сжал руку спилита как бы желая сказать «подождите», и вернулся в пещеру. Через минуту он снова вышел оттуда с несколькими зажженными ветками в руках и замахал ими, оглашая воздух пронзительным свистом. Как бы в ответ на этот сигнал, вновь послышался лай, на этот раз уже ближе, и через минуту в пещеру со всех ног вбежала собака. Пенкрофт, Спилит и Герберт бросились следом за ней. «Это топ!» — закричал Герберт. Действительно, это был Топ, великолепный экземпляр смешанной англо-нормандской породы. От своих предков он унаследовал резвость ног и тонкое чутье, отличительное качество хорошей гончей. Но собака Сайреса Смита была одна. Ни ее хозяина, ни на босне не было. Каким же образом инстинкт привел ее к трубам, где она никогда раньше не была? Это казалось совершенно необъяснимым, тем более в такую жуткую ночь и в такую бурю. Но вот что было еще непонятнее. Топ не выглядел ни измученным, ни усталым. Он даже не испачкался в тине или в грязи. Герберт привлек собаку к себе и обнял ее голову руками. Топ ласково терся мордой о руки юноши. «Раз нашлась собака, найдется и ее хозяин», — сказал журналист. «Идем!» — воскликнул Герберт. «Топ укажет нам дорогу!» Пенкров не возразил ни слова. Он хорошо понимал, что появление топа могло опровергнуть его мрачные предсказания. «Пошли!» — сказал он. Перед уходом Пенкров заботливо прикрыл угли на очаге и, чтобы огонь не потух, положил под слой пепла несколько сухих кусков дерева. Затем, захватив с собой остатки ужина, Он бросился вслед за Топом, который отрывисто лаял, как бы приглашая его поторопиться. Гидеон Спилит и Герберт пошли за ним. К этому времени буря достигла предела. Был период новолуния, и луна, находившаяся на одном меридиане с солнцем, не посылала Земле ни одного луча света. Идти по прямому направлению становилось трудно. Лучше всего было довериться инстинкту Топа. Гидеон Спилит и Герберт следовали за собакой, моряк замыкал шествие. Разговаривать было невозможно. Дождь был не очень силен, так как ветер рассеивал его струи, но ураган бушевал по-прежнему. К счастью, одно обстоятельство сильно помогло моряку и его товарищам. Ветер дул с юго-востока и, следовательно, толкал их в спину. Тучи песка, вздымаемые штормом, налетали на путников сзади и не мешали их движению. Часто им приходилось даже бежать быстрее, чем они хотели бы, и ускорять шаги, чтобы не упасть. Но горячая надежда удваивала их силы, и теперь они шли не наобум. У них не было сомнения, что Нап нашел своего хозяина и послал за ними верного пса. Но найдут ли они Сайреса Смита живым? Или НАП призывает своих товарищей лишь за тем, чтобы отдать последний долг несчастному инженеру? Пройдя срезанную грань возвышенности, от края которой они из предосторожности отдалились, Герберт, журналисты Пенкрофт остановились, чтобы передохнуть. Выступ скалы защищал их от ветра, и после 15 минут почти непрерывного бега они наконец могли перевести дух. Под прикрытием скалы можно было говорить и слышать друг друга. Когда юноша произнес имя Сайреса Смита, топ отрывисто пролаял несколько раз, как бы давая понять, что его хозяин жив. «Он спасен! Он спасен! Топ, ведь правда!» — повторял Герберт, и собака лаяла словно в ответ. «Путники пошли дальше. Было около половины третьего ночи. Море снова начало наступать на берег. Подгоняемый ветром прилив обещал быть очень сильным, как всегда в Новолунии. Огромные валы с ревом разбивались о кромку скал и, вероятно, совсем затопляли маленький островок, невидимый во мраке. Широкая плотина из скал не могла прикрыть берега, который принимал на себя удары прибоя Как только моряк и его товарищи вышли из-за выступа скалы, Ураган снова налетел на них со страшной яростью. Согнувшись и подставляя спину порывом ветра, они быстро шли вслед за топом, который уверенно бежал вперед. Они двигались к северу. Справа от них тянулась нескончаемая гряда волн с оглушительным грохотом разбивавшихся о скалы. Слева неизвестная местность, очертания которой нельзя было рассмотреть из-за темноты. Но эта местность, очевидно, была довольно плоской, так как ветер проносился у них над головами и не возвращался назад, как раньше, когда он встречал на своем пути гранитную стену. К четырем часа утра путники прошли по приблизительному подсчету около пяти миль. Облака поднялись немного выше и уже не ползли по земле. Ветер, по-прежнему налетавший резкими порывами, стал суше и холоднее. Пенкрофт Герберт и Гидеон Спилет были легко одеты и жестоко мерзли, но ни одна жалоба не сорвалась с их губ. Они твердо решили не отставать от топа, куда бы ни повело их умное животное. Около пяти часов начало светать. В зените, где тучи были не так густы, появились сероватые полосы, резко очерчивая края облаков. Вскоре под плотной пеленой туман облеснул более светлый луч и обрисовалась линия горизонта. Гребешки волн слегка посветлели, пена снова стала белой. Слева смутно виднелись неровности берега, выступая серыми контурами на черном фоне. В шесть часов утра было уже совсем светло. Облака, поднявшиеся довольно высоко, быстро бежали по небу. Пенкроф и его спутники находились в это время приблизительно в шести милях от труб. Берег, по которому они шли, был совсем плоский. Со стороны моря его окаймляла гряда скал, верхушки которых едва торчали из воды, так как было время наибольшего прилива. Местность слева была покрыта дюнами, усеянными колючим кустарником, и имела вид дикой песчаной пустыни. Очертания берега казались довольно однообразными. Единственной преградой, защищавшей его от ярости океана, была цепь невысоких холмов. То тут, то там виднелись искривленные деревья, тянувшиеся ветвями к западу. Далеко сзади, на юго-западе, зеленела опушка леса. Неожиданно Топ начал проявлять признаки волнения. Он то убегал вперед, то возвращался к Пенкрофу, как бы прося его ускорить шаги. Умная собака свернула влево и, повинуясь безошибочному инстинкту, уверенно направилась к дюнам. Пенкроф и его спутники последовали за нею. Вся окружающая местность казалась совершенно пустынной. Нигде не было видно ни одного живого существа. Дюны были отделены от моря широкой полосой земли, покрытой прихотливо разбросанными пригорками и холмами. Это была как бы маленькая песчаная Швейцария, и чтобы не заблудиться среди дюн, требовалось исключительное чутье. После пятиминутной ходьбы журналист Пенкроф и Герберт оказались перед своего рода пещерой, вырытой в задней стене высокой дюны. Тут Топ остановился и громко залаял. Спилит его спутники вошли в этот грот. Посреди него... Они увидели Наба, стоящего на коленях. Подле него на травяной подстилке лежал человек. Это было тело инженера.